Глава 4. Никто не уйдет. Они шли по небольшой березовой рощице, которая прилипала к восточной границе снежных рощ. Вскоре снова послышался знакомый жучиный гул. Отряд замедлился. Фар, пробегись-ка вперед», — сказал Рейд, и оборотень потрусил дальше, оставив позади своих спутников. «Разумно. Пусть деревья и служили некоторой защитой», а ветра, способного выдать их запах, не было, надо проявлять осторожность. Фар направился вперед, не забывая поглядывать в небо, и вскоре почувствовал в воздухе омерзительно знакомую кислинку. Пробежал еще немного, а когда стало видно, что роща заканчивается, начал пробираться ползком. В конце концов он очутился на небольшом пригорке, откуда было видно северную часть деревни. Все оказалось разрушено. Сердце Фаргрина похолодело. На дне вырытого тварями рва лежал темный, почти черный сруб. Слегка перекошенный, лишившийся и синей всех пристроек, он когда-то был домом травника. Разрушить его твари не смогли, но вот разрыть землю под ним им ничего не помешало. Ирма, Ирма, Ирма! Талик сказал, что сестра стала жить у травницы. Где теперь она? От отчаяния и злости хотелось кинуться на твари, копошившихся вокруг останков дома. Здесь Фар надеялся найти младшую сестру. Да, он хотел ее увидеть. Хотел, несмотря ни на что. Упавший на бок сруб напоминал сломанный ящик без крышки. В нем сидел богомол, а вокруг еще десятка-два особей. Матка, к хрклу ее. Рой оказался крупным, но не больше встретившегося после вешек. «Можно спокойно дойти до края рощи», — сказал Фар, когда вернулся к товарищам и сообщил обо всем увиденном. Узнав, что постоялый двор высшего класса облюбовала богомоле королева, все помрачнели. Они-то надеялись спать сегодня не на земле под ледяным куполом. Через полчаса отряд прикидывался камнями на пригорке, куда их привел Фаргрин. «И где нам ночевать?» — прошептал Рейд. «Надо уходить подальше», – пробурчал Герат. «Там пирамидка». Фар посмотрел туда, куда показывала Мильха, и удался. Как она с такого расстояния разглядела темный предмет на темной же земле? Глазастая. Хотя, скорее всего, знала, куда смотреть, раз они с Гератом чувствуют силу пирамидок. «Я попробую притянуть», – сказала Эльфика. «На дне рва есть вода». Богомолы встревожились, застрекотали и часть их поднялась в воздух. «Эй, прикрытия-то нет!» – прошипел Герод. Переливавшаяся плеть потащила пирамидку по земле. Ледяная ведьма старалась сделать это как можно медленнее, но твари, понаблюдав с полминуты, набросились на движущийся предмет. «Проклятие!» – прошипела Мильха. «Ты почувствовала?» – почти воскликнул Герат. «Силы больше нет. Они ее сломали?» «Если так, то неудивительно». Богомолы за несколько секунд нанесли, наверное, сотню, а то и больше ударов своими хитиновыми лапами-копьями, и били они с чудовищной силой. «И что теперь?» — спросил Лорин. «Твари уйдут?» «Может, хоть часть уничтожим?» — предложил Рейд. «Пусть не всех, но не хочется потом иметь дело с огромным роем». «У нас тут древесники», — напомнил его брат. «Это их не привлечет?» «Не должно», — ответила Мильха после недолгих раздумий. «С этой стороны их нет, в арву тоже. Да и не бывает у них настолько длинных плетей». «Они сами тут не должны бывать», — съязвил Герод. «Используем ата», — предложил был он, но близнецы сразу же перебили его. «Нет». «Я справлюсь», — в голосе кротышки, кажется, прозвучала обида. «Мильха кинет щит, чтобы богомолы не разлетались, а я их сожгу, и пойдем дальше». Ведьма, как ни странно, согласилась. «Вон там справа есть яма», — пролединила она. «Засядем в ней на всякий случай». Притянув воду орва, Мильха создала большой ледяной навес. «Будет фора на несколько секунд, прежде чем придется ставить щит от огня». «Ладно, Герат, давай», — скомандовала ведьма, растянув над орвом мерцающее покрывало. Не такое впечатляющее, какое сделал коротышка в дубках, но его было вполне достаточно, — Пусть некоторых тварей он и не накрыл. Герат вскочил и сделал пару шагов вперед. Яркой стрелой сверкнул маленький снаряд. Маген пустил ему вслед огонек, и тот разорвался драконьим пламенем. Огонь заполонил все впереди. Фаргрин с опаской ждал появления вихря, как в прошлый раз. Близнецы поведали, что именно с вихря начинается сумасшествие коротышки. Но нет. Герат держал все под контролем, Глаза его безумными не становились. Рейт и Лорен, поняв, что им ничего не угрожает, выбрались из укрытия и начали отстреливать успевших разлететься богомолов. Фаргрин подошел ближе к Героту, чтобы защитить того, если понадобится. Через минуту огонь иссяк. Ворву было сухо и горячо, как в печке. Сильный жар чувствовался даже на его краю, где находился отряд. Внизу остался только сруб из каменного дерева и пепел. Вода, поднимаясь из подземных слоев, пропитывала раскаленную землю, и все очень быстро заволокло паром. Рейд похлопал Герата по плечу. «Все ждал, когда тебе крышу снесет», — подразнил он Магена, но в голосе не слышалось насмешки, как обычно. «Неплохо», — пробормотала Мильха, считая богомолов, тех осталось совсем немного. В этот раз мало было Фару, он вообще никого не загрыз и ни одной башки не оторвал. А вот близнецы настрелялись от души. Эльфика притянула водяной плетью пирамидку. Она действительно сломалась, треснула по ребру. Но трещина была всего одна. Отряд счел своим моральным долгом сломать ее окончательно. Не вышло. Из чего бы ни сделали эти твари приманки, они оказались очень крепкими. И хотя сила пирамидки исчезла, Герат все равно решил накрыть ее щитом. Мильха вдруг нахмурилась. Кто-то тянет воду в ту сторону. Она махнула рукой, указывая направление. Фар принялся вспоминать, но не вспомнил никого, кто мог бы управлять водой в снежных рощах. Пара несильных аллигенов была в дубках, в вешках жил воздушник, но в его родной деревне не водилось генасов. Раньше, по крайней мере. Приезжий или кто-то из тех, кто был еще ребенком, когда он покинул дом. «Будем проверять деревню?» – спросил Герод. Фаргрин предполагал, что его товарищи откажутся от этой затеи. Рой сожгли пирамидку, забрали. Делать в разрушенном селении больше нечего. Разведывать опасно из-за древесников. А ему очень хотелось этого. Надо узнать, где сестра и помочь ей. «Жива, она жива», — убеждал себя он. «А если Фар разнюхает?» — предложил Рейд. «Древесники не успеют понять, что он не просто волк, а от жнецов можно слинять, наверное». Уже не так уверенно добавил он. Фар согласно вильнул хвостом и был готов бежать, но Герат возразил. «А смысл? Ну, узнаем мы, что кто-то жив, а дальше? Помочь-то не получится. Проще подождать, когда чещебный туман исчезнет, и твари уйдут. Но тогда выжившие сами себе помогут». «Они не уйдут», — тихо сказала Мильха. Все удивленно уставились на нее. Не столько из-за слов, сколько из-за отсутствия льда в голосе. «Твари не уйдут», — повторила она, — «здесь теперь чаще». «В вешках и дубках мы убили маток, и чищебный туман исчез», — сказал Герод. «Почему здесь не будет так же? Древесники. Они никогда не выходят за пределы чащ». «Мы и богомолов никогда не видели», — напомнил коротышка. «Да, но...» «Почему тогда чищебного тумана на порядок больше, чем в дубках?» А матка была всего одна. В голосе Мильха снова начал звенеть лед. Там-то целых четыре матки было. Я, может, и ошибаюсь, но, думаю, твари не уйдут. Отсюда уже нет. Фару стал ждать, когда его товарищи примут решение. «Я проверю деревню», — сказал он, превратившись в человека, и, увидев, как Гератсмельха собираются возразить, добавил, «Там, может быть, моя сестра». Не обращая внимания на три отвисшие челюсти, Фаргрин снова стал волком и потрусил по краю оврага. Да, древесники не сразу поймут, кто он, в этом Рейд был прав. Тварям всегда требовалось чуть больше времени, чтобы распознать в оборотне разновидность двуногого. Это не раз спасало его в безумных походах за смолой. Дважды весь его отряд погибал в чащах, а он нет. У него получится проверить деревню, хоть это и опасно. О том, что рискуя своей шкурой, он рискует и подвести отряд, его гибель могла сделать выполнение задания невозможным. Фаргрин даже не подумал. Он не уйдет. В этот раз он не бросит котенка.